Замок князя Гессена. Вот он, замок князя Гессена. Мы прибыли, господин князь, закричал стражник, указывая рукой на показавшейся башни замка. Прибыли? Неужели это всё-таки случилось? Я уж начал подозревать, что конца краю не будет этой пытки. Путешествие оказалось неожиданно долгим для моей непривычной к седлу пятой точки. 3 дня мы тащились до границы княжества Альста, где нас встретил почётный эскорт князя Гессена, и вот уже второй день мы плюхаем по его княжеству. Хитрюга этот князь Альст, само остался сидеть в удобном замке, а меня отправил трястись по этим пыльным дорогам. Ладно, это тоже отзовётся ему в моей маленькой шутке. Я вспомнил довольною физиономию провожавшего меня князя и вздохнул. Интриган Сихот его побери. Если бы не его интриги, я бы сидел сейчас в замке, а не мучился в этом проклятом седле. Я с неожиданной теплотой подумал о своей комнате в замке, удобной кровати, мольберте у окна. Вот ведь до чего лишения доводят. Уже и место, показавшееся сначала жуткой дырой, начинает вызывать умиление. Так, глядишь, и постояло, и дворы с их едой начнут нравиться. Путешествие с каждым днем становилось все ужаснее и ужаснее. Я просто изнемогал. Сервис постоялых дворов, где мы останавливались на ночлег, был одинаково безобразен. Первую половину ночи я обычно отражал атаки кровососущих насекомых, а вторую её часть вертелся, пытаясь хоть как-то поспать на неудобной кровати. Звукоизоляция в помещении отсутствовала в принципе. Было такое ощущение, что ночной храп всех постояльцев концентрировался именно в моей комнате. Готовили тут жирно с большим количеством специй. У меня от такой еды начинала ныть в баку и пропадал аппетит. Посуда была скользкой на ощупь и вызывала отвращение. Есть из неё мне не хотелось никак. Кривые дороги, по которым мы ехали, тоже пытались понизить моё настроение. В последнее время дождей в княжестве не было, и на дорогах и на кустах вдоль них всюду лежала пыль. Она забивалася в нос, глаза, оседала на лицо, волосы и иногда хрустела на зубах. Настроение у меня от этого становилось просто волшебным. Я только и мечтала о том моменте, когда я смогу наконец умыться, прополоскать рот и слез с этой дурацкой лошади. Лошади были неудобны, вонючие, тупые и всеядны. Стоило только расслабиться, как они начинали объедать придорожные кусты, траву и хватать что-то с дороги. Как рассказал командир сопровождающих нас стражников, ему попадались лошади, способные жрать камни. Глядя на то, что вытворяет мой конь, я ему верил, даже не прибегая к своим эмпатическим способностям. Поэтому приходилось не зевать и периодически дёргать за повод, чтобы заставить коня не выпадать из процесса транспортировки моего тела. А ещё лошади занимались привлечением насекомых, туч тупых насекомых, тупых, потому что они не разбирали, где лошадь, а где всадник и кусали всех подряд. Я устал расчесывать укусы и обмахиваться веткой. Сообщением в пути было никак. Разговаривать – это было смело, но безрассудно. Пыль моментом запорашивала горло, плюс еще насекомые норовились залезть в рот. После того, как я проглотил какую-то летающую фигню с крыльями, с разговорами я окончательно завязал. Да и обмениваться мнениями было, в общем-то, не с кем. С сопровождающей стражей мне болтать было не по статусу, Да, собственно, и не о чем. Стражники и стражники. Всю жизнь на службе, окромя ее, ничего и не видели. А магистр Фестер был из породы молчунов и открывал рот в крайнем случае. Может, он стеснялся своего писклявого голоса? Мог бы давно изменить, если маг, размышлял я. А если они тут и не умеют ничего? Может, и не умеют. Я так особо и не выяснил. Что тут есть интересного и примечательного по причине того, что не собирался тут задерживаться и почел за пустое тратить время на сбор информации? Одного взгляда на замок Альста и городок рядом с ним было достаточно, чтобы понять, что по сравнению с землей это просто дыра и ничего я тут интересного не найду. Лучше побыстрее вернуться на землю. Там еще столько любопытного осталось. С красотами в пути тоже было напряженно. В окрестностях, кроме леса и обоих их поселений, поглядеть было не на что. Достопримечательностей не наблюдалось решительно никаких. Скорее, главной местной достопримечательностью являлся мой кортеж. Во всех деревеньках и городках смотреть на нас забегалось, наверное, всё имеющееся в них население. На меня пялились, зубы оскаливали и показывали пальцами. Я их восторги прекрасно понимал, ведь в кое-то веки в их жизни появилось что-то выпадающее из повседневной серости. Но тыкающим меня пальцем людям очень хотелось двинуть по голове. Кортеж смотрелся неплохо. Для местных так, наверное, было вообще счастьем увидеть такую роскошь. Впереди отряда двигался десяток стражников князя Гессена в начищенных на грудных панцирях с поднятыми вверх пиками. Среди них четверо знаменосцев держали длинные древки сине-желтых стягов. Под панцирями усадников тоже была одежда сине-желтых цветов, родовых цветов князя Гессена. При въезде в город или деревню один из садников начинал трубить в ярко начищенный медный рожок, который издавал невероятно пронзительный и противный звуки, вызывающие у меня вибрацию где-то в зубах. За людьми князи Гессе надвигали 16 садников князя Аальста с черно-красными флагами и в одежде с таким же сочетанием цветов. За ними следовали я, жених, и доверенное лицо князя магистр Фестер. По бокам слева и справа нас прикрывали по тройке всадников Сзади было ещё 12 воинов князя Айлста. Затем шли два наших фургона с подарками для невесты, слугами и припасами для солдаца провождения. За фургонами замыкали кавалькаду ещё 12 всадников Гисена тоже со стягами и ещё одним визгливым рожком. Пылища была от нас, хоть вообще не дыши. Особенно плохо становилось, когда проезжая перед поселением, кавалькада ускорялась, чтобы проскочить его на рысях. Наверное, считалось, что так будет выглядеть круче. Или может боялись покушения, я не спрашивал, мне было по барабану. Едем и едем, чем быстрее доедем, тем лучше. Публика вдоль дороги собиралась под стать городкам. Такая же убогая и сиротская с виду, как и их дома. Лица людей были бледные и усталые, видно, жизнь тут была не сахар. Перед въездом в очередной населённый пункт я переставал гонять мух, оводов и других местных кровопийц, прятал веточку И принимал седле горделивую позу. Князь едет. Нужно держать марку, даже если у тебя натёрта седлом задница. Народ глазел, проникался и вёл себя прилично. Помидорами в нас не швыряли, и свиста я тоже не слышал. "И ещё бы", подумал я, вспомнив про помидоры, "попробовал бы кто только кинуть". За полгода, которые я пожил здесь, я более-менее узнал о статусе князя Аиста среди местных княжеств. Князь оказался магом. Причём по местной классификации он был тёмным магом, как и на земле, тёмным тут вменялось в обязанность заниматься делами, нервирующими местное население, всякие там у мертвея мертвецы зомби, и зомби, чёрная одежда и зловещие охоты по ночам. Правда, я ни разу не слышал, чтобы ночью в замке кто-то хохотал, но князь отдавал в одежде предпочтение чёрному цвету. С одной стороны, это можно было воспринимать как тягу к тёмной силе, а с другой стороны, было совершенно не наказуемо. Ну любит человек тёмные цвета, между прочим, очень практично, и они стройнят. Ещё я уловил, что магов князеев в округе больше не водилось. Князь являлся единственным и неповторимым. Все наши соседи были обычными феодалами, ведущими натуральное хозяйство. Поэтому, когда князь говорил, что Седрик к нему не полезет, он не хвастался. Люди, обладающих магией, тут похоже сильно боялись и уважали, особенно тёмных. Так что летающих помидоров можно было не опасаться. Никогда ведь не знаешь, где тебя потом настигнет тёмное проклятье или кто к тебе приползёт ночью с кладбища. Впереди проезжал рожок, и лошади пошли быстрее, прерывая мои размышления. Опять деревня, что ли? О, моя бедная натёртая попа. Когда ж я наконец доеду до этой невесты? Главное, чтобы она не попалась мне в, в первый момент. «Задушу ведь в объятиях на радостях, что добрался», – подумал я, пряча веточку и поудобнее устраивая свою нижнюю часть в седле. М «Да, похоже, теперь я знаю, почему в зоопарке обезьяны такие раздражительные». Это пришло мне в голову двумя минутами позже, когда я проезжал мимо таращащихся на меня в атаке чумазых детей, одетых в тряпье. Трое из них стояли, открыв рот, один сосредоточенно ковырял в носу. Немного дальше за ними, через ограду, на меня пристально, видно, пытаясь запомнить на всю жизнь, смотрели две грязные свиньи. Может, душу кому продать в обмен на то, чтобы меня только отсюда забрали. Интересно, продишевлю или нет? Наверное, нет. Вон он, вон он, замок князя. Мы прибыли, господин Риадор. Полчаса спустя закричал стражник, прерывая поток моих безрадостных размышлений.